Глава двадцать седьмая. Злата Романова. Этот день без Эльгара казался бесконечным. Даже тот факт, что большую часть дня я провела на тренировке, в сторожке и в лесу, закрепляя свои навыки под привычной защитой Карима, Яна и Матвея, меня не спасло. Я скучала по своему снежному волку. Эта тоска была столь сильной, что затмевала все – Едва ли не заставляла меня сорваться с места и мчаться в лес на его поиски. Я даже не знала, что об этом думать. Никогда мои чувства не проявлялись так ярко, как в разлуке. Никогда я не осознавала, насколько они сильны, как теперь. Сейчас я шла по поселку к площади, чтобы купить немного продуктов. и приготовить ужин к возвращению Эльгара, надеясь успеть до начинавших подкрадываться сумерек. Конечно, никто в поселении оборотней не причинит мне вреда, но так мне было спокойнее. «Эльгар, где же ты? Не случилось ли чего-то?» Я так хотела его увидеть, настолько ушла в свои мысли, что чуть не столкнулась с Дарисой, вынырнувшей из проулка. «Злата, здравствуй!» «Здравствуйте, тетушка Дариса!» Я смутилась, чувствую, как виновато вспыхивают щеки. За эти дни ни разу к ней не заглянула. Да, у меня была серьезная причина. Я училась держать контроль над силой, все время находилась рядом с Эльгаром, чтобы никого не подвергнуть опасности. Но этого ведь не скажешь. «Как ты?» — ласково спросила она. «Хорошо, только...» «По вожаку нашему скучаешь?» Понимающе улыбнулась тетушка Дариса, и в ее глазах мелькнули теплые искры. Я лишь кивнула, снова ощутив тот самый комок в горле. «Вернется!» С небывалой уверенностью добавила она, поправляя узорчатую шаль. Мы свернули к площади, и пока шли мимо крепких домиков, из труб которых валился дымок, тетушка Дариса выспрашивала у меня о последних днях. Ее вопросы были осторожными, но я чувствовала исходящее от нее легкое беспокойство. Похоже, она переживала, как мне жилось в доме Эльгара, и только к концу разговора, когда мы подошли к хлебной лавочке, явно почувствовав по моему голосу, что все хорошо, успокоилась. Я немного недоумевала от ее эмоций, ведь ее доверие к вожаку стаи снежных волков было безгранично. С ним не только я, но и любой волк всегда были в безопасности. Почему же она думала, что с Эльгаром у меня теперь, когда я живу в его доме, все иначе? Мы набрали продуктов, и двое оборотней, имен которых я не знала, вызвались донести их к нам домой. К этому моменту начало темнеть, в домах загорались уютные огни, а на улицах прогуливалось немало народа. Кто-то возвращался с учебы, кто-то с тренировок, кто-то с работы. Многие останавливались, заговаривали с нами, и моя тоска по Эльгару пусть и не прошла, но я хоть немного от нее отвлеклась. Краем глаза, пока слушала волчиц, наперебой рассказывающих про прижившиеся в домах выращенные мной растения в горшках, заметила Лору с каким-то свертком в руках. Рядом с ней шла незнакомая мне девушка с яркими голубыми глазами и россыпью веснушек по носу и щекам. Она приветливо улыбнулась, в то время как Лора сделала вид, что меня даже не заметила. Неожиданно волки, как один, замерли прямо посреди разговора. И у меня от этого по спине побежали мурашки. Воздух внезапно наполнился небывалым ледяным холодом, который не просто касался кожи, а проникал внутрь, казалось, пронизывал даже кости и заставлял сжиматься сердце. Проклятие активировалось. Тихо выдохнула Дариса, и ее пальцы судорожно вцепились в мою руку, но я поняла это уже и сама. Не узнать ту жуткую, смертельно опасную силу, почувствовав ее даже однажды, невозможно. Сердце ухнуло куда-то вниз, ноги стали ватными, а ладони мгновенно вспотели. Небо вдали стало заволакиваться белесой дымкой. Это был не просто туман. Над лесом медленно поднимался шлейф из мелких, сверкающих льдинок, острых и безжалостных, высматривающих свою добычу. «Собираемся на площади!» раздался низкий, властный голос Никиты, волка из ближнего круга Ильгара, где-то совсем близко. Но я не смогла обернуться, оторвать хоть на мгновение взгляд от того места, где собиралось проклятие. Не паникуем, не бежим, не прячемся, не оборачиваемся. Держимся вместе. Так жертв будет меньше. Ужас от этого простого, явно отработанного приказа накрыл с головой. Они живут с этим. Они к этому почти привыкли. Я нервно сглотнула сжала кулаки. Оборотни молча развернулись и послушались Никиты. Они спешили со всех сторон, выбегали из домов, словно надеялись на площади среди своих найти защиту. Я уже знала от эльгара, что так шансов выжить больше, когда оборотни в человеческом обличии и собраны в одном месте, проклятие забирает лишь одиночек, тех, кому не посчастливилось оказаться далеко от стаи. Толпа увлекла меня, словно погрузившуюся в оцепенение, к площади возле дома собраний. Но все, о чем я могла думать, кто-то сегодня навсегда замрет куском льда. Меня подтолкнули куда-то в центр собравшейся толпы, и я чуть не зажмурилась от ужаса, смотря, как медленно и неумолимо, словно ледяной купол, только призванный вовсе не защищать, а нести смерть, Приближается волна проклятия. «Агар!» — вдруг раздался отчаянный, разрывающий душу на части крик лоры, и я вздрогнула, приходя в себя. Она вырвалась навстречу мужчине, бежавшему по просторной улице со всех ног, за которым мчалось проклятие. Кто-то охнул, попытался ее удержать, но не смог». Вскоре Лора прижалась к гару оплетая его руками и замирая, когда ледяные осколки обернулись вихрем, накрыли их, за считанные секунды превращая в кусок льда. Великая белая волчица! Я не видела в своей жизни ничего более жуткого, чем это. Лед был прозрачным, как идеальное стекло, и в замерших лицах читались все эмоции: отчаянной решимости. и невероятной любви этой пары. Я еще сильнее сжала ладони, ощущая, как в горле встает ком. Тем временем куски льда, в которых оказалась пара, закружились в вихре, исчезли, переносясь в пещеру. «Небо! Нет!» прошептал кто-то рядом в неимоверном ужасе. «Там Арди и дети!» Я обернулась на голос, и кровь застыла в жилах. Вдоль улицы мчались со всех ног дети и подростки, которые, похоже, почувствовали ледяное проклятие во время тренировки. Я уже не увидела, а почувствовала, как оно, почуяв новую добычу, развернулось и устремилось к ним. Я еще не осознала, что делаю. Ноги сами понесли меня. Я проскользнула сквозь расступающуюся толпу и выскочила им навстречу. За спиной послышались отчаянные крики, но я не вслушивалась в их голоса. Я видела только испуганные, широко раскрытые глаза детей и подбадривающего бегущего в самом конце строя Ария. На мгновение наши взгляды встретились. В его глазах мелькнул первобытный ужас. Он уже давно смирился, что проклятие заберет его, но сейчас... Испугался за меня больше, чем за свою жизнь. Я со всех ног бросилась к ним, понимая, что я должна что-то сделать, хотя бы попытаться поставить щит. И сейчас мне нужно успеть, мне нужно опередить проклятие любой ценой, иначе все, что я делала до этого, напрасно. Этот бег навстречу друг другу слился в один миг. Мы все повисли на волоске от смерти, близкие к ней как никогда. Испуганные детские глаза. Вот что я по-прежнему видела. И этого было достаточно. Я почти добежала до них, тотчас рухнула на колени и принялась разрывать руками снег, чтобы добраться до земли, ощущая, как ледяная и сверкающая бездна нависла надо мной и ими, а ее смертельный холод уже обжигает щеки. «За спину!» — велела я, задыхаясь, опуская руки в мерзлую землю. Я вытягивала из нее силу потоками, кусая губы до крови от боли, потому что еще не научилась выдерживать такое количество и пропускала ее через себя. Ощущение было такое, будто в меня влился огонь. Волки уже столпились за мной, а я мысленно представляла накрывающий нас щит, созданный из самой светлой силы, той, что всегда дарила жизнь. Ледяные осколки проклятия бесшумно врезались в чуть мерцающие золотыми нитями моей силы щит. Ударили безжалостно. И я вновь потянула силу, направляя ее через свой источник, молясь всем богам, которых знала, чтобы это сработало. Время замерло. Я чувствовала исходящую от проклятия мощь. Я боялась до безумия ее не выдержать, иначе мы все умрем. И продолжала черпать силу и вливать ее в купол. Руки горели и подрагивали, в висках стучало... а спина совсем занемела, но я не сдавалась. «Ушло!» – прохрипел Арий, и я обернулась. Столпившиеся вокруг него дети таращились на меня, а облако с осколками льда действительно отступило. «Скорее к нам!» – раздался голос Никиты, и я нервно сглотнула и, пошатываясь, поднялась. Неужели это еще не конец? Судя по всему, нет. Облако проклятия вроде как рассеялось, но над поселком все еще висел белесый туман, и мурашками по спине ощущалась невероятная опасность. Мы, не сговариваясь, помчались к замершей на площади стаи, и только успели добраться, как туман сгустился, снова превращаясь в смертоносное облако, и оно медленно и неотвратимо потянулось к площади, растягиваясь над ней целиком. готовая обрушиться ледяными осколками на беззащитных нас. Небо. Я, похоже, сделала только хуже. Я ведь знала, что действие этой мерзости непредсказуемо. Чувство вины подкатило к горлу, лишая возможности дышать. Но жалеть о трех десятках спасенных жизней я не могла. И ужасаться буду потом, сейчас же. Я вновь рухнула на колени, разгребая снег. Я опустила руки в землю, создавая защитный купол. Внутри, уже не давая ни единой передышки, разливалась боль. Тело почти не слушалось. Но я не могла остановиться. Я не могла сдаться, когда за моей спиной находились все они. Те, кто принял меня в свою стаю, поделился едой и крышей над головой, кто столько заботился и защищал. Теперь моя очередь. Проклятие обрушилось, когда я еще была не готова к этому. Ударила в только что поставленный защитный купол, и мир снова сузился до точки сплетения двух сил – морозной тьмы и живительного света. Каждый удар по куполу отзывался теперь во мне новой волной боли, перед глазами темнело, в ушах стоял звон. Но я знала, стоит мне дрогнуть, и тьма поглотит не только меня. Но и всех, кто доверил мне своей жизни, спрятавшись за моей спиной, и я держалась, держалась из последних сил, цепляясь за образ Ильгара, за его спокойные глаза за невероятно теплую улыбку ушло раздался как сквозь толщу воды голос ария совсем ушло глазам своим не верю и никого больше не забрала значит получилось. Я справилась, но порадоваться этому я не успела. Сила медленно гасла под пальцами, внутри разливался невыносимый жар. Я услышала встревоженный крик «Ария», почувствовала, как чьи-то руки подхватывают меня, и рухнула в бездну, потеряв сознание.